Он, взглянув на меня, успел весело крикнуть «А, доктор, здрасте! В то время как она побледнела до гробовой синевы, но я оттолкнул его и бешено зашептал ей. Вы в этом кабаке, в полночь, с развратным пьяницей, шулером, известным всему уезду и городу! Я схватил ее за руку, грозя изувечить его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 Очень рад был встретиться с вами. 27 октября 1943 год.